Глава 27. Аслан занимал большую часть территории, которая раньше относилась к Южной и Нижней Калифорнии. Он также претендовал на большой кусок Аризоны, за который вел ожесточенные споры с республикой Нью-Мексико. На самом деле, государство Аслан было свободной конфедерацией мелких правителей, каждый из которых владел громадными поместьями. Возможно, это был вызов анклаву мирной власти, расположенному в старом городе, Но нигде больше в Аслане не встречались такие величественные замки, как в северном Лос-Анджелесе. И Алькальде-дель-Норте был одним из самых больших среди них. Экипаж в сопровождении почетной охраны мчался по старому шоссе, которое содержалось в превосходном состоянии и вело к главному входу в замок. Внутри экипажа царил полумрак. Там находился всего один пассажир. Некто по имени Вилли Ватчендон. Он сидел на бархатных подушках и прислушивался к мерному перестуку лошадиных копыт. С ним обращались как с настоящим принцем. Ну, по правде говоря, не совсем. Он никак не мог забыть удивленных взглядов асланских военных, когда они увидели покрытого пылью черного мальчишку, которого должны были сопровождать из Ахая в Лос-Анджелес. Вилли смотрел сквозь затемненное пуле непробиваемое стекло на места, которые он никогда даже и не мечтал увидеть, по крайней мере, при свете дня. Справа в небеса тянулись отвесные горы, где на расстоянии 50 метров друг от друга были установлены пулеметные гнезда. Слева среди пальм виднелась ограда из заостренных кольев. Вилли отлично помнил эти колья и то, какая судьба была уготована незадачливым грабителям. А за пальмами раскинулась долина бассейна. Размерами она была больше некоторых стран. Даже если не считать представителей мирной власти, живущих в Анклаве, население бассейна составляло более 80 тысяч человек. Это был один из самых больших городов на Земле. Сейчас, когда приближался вечер, Все это многочисленное население топило печи дровами или соляркой, и над трубами поднимались столбы серого дыма, совершенно закрывшего дальние горы. Экипаж добрался до южной границы укреплений и пересек выложенную камнем площадку перед дворцом аль -Кальде. потом проехал мимо длинного здания, украшенного великолепным мозаичным панно. Нигде не было заметно ни единой трещинки или следа от пули. Вот уже много лет врагам не удавалось зайти так далеко. Хозяева аль Надежно контролировали местность на много километров вокруг. Экипаж повернул в сторону дворца, и слуги бросились открывать раздвижные стеклянные двери. Карета, лошади и охранники проехали внутрь, миновав толстые стены. Ни один шпион не сможет проникнуть на эту встречу. Вилли собрал свое оборудование и надел на голову датчик, однако это не очень помогло. Процессор был запрограммирован только для одного задания, поэтому Вилли не ощущал того спокойного всевидения, которое он испытывал, работая с жил. Вилли чувствовал себя курицей, попавшей в логово койотов. Ему постоянно приходилось напоминать себе, что сейчас все обстоит иначе. Улыбнувшись окружавшим его койотом, Вилли поставил покрытое пылью оборудование на ослепительно чистый пол. Эта курочка умеет нести необычные яйца. Он стоял в самом центре зала для приемов Аль-Кальде, один, если не считать двух слуг, которые доставили его сюда из экипажа. Четыре джонка сидели на возвышении примерно в пяти метрах от Вилли. Не самые знатные представители астонской аристократии, хотя один из них и был из Алькальде, но Вилли разглядел традиционную вышивку на их одежде. Нделанте Али никогда не осмеливались грабить этих людей. Немного в стороне, почтительно, но без раболепства, стояли три очень старых негра. Вилли узнал Эбенезера, Сабио Нделанте Али, который жил в посадине и был таким старым и упрямым, что так и не выучил испанского языка. Чтобы объявить волю вождя, его же собственному народу, требовались переводчики. Естественно, от этого он казался своим подданным еще мудрее. Насколько это возможно для такой большой территории, семеро присутствующих правили бассейном Лос-Анджелеса и землями, расположенными к востоку, кроме старого города, в котором находился анклав мирной власти. Дерзкий вид Вилли не ускользнул от внимания койотов. Один из вождей Джонков, чуть моложе остальных, наклонился вперед и оглядел его с ног до головы. «И это посланник Нейсмита. С его помощью мы накроем пузыром анклав и спасем наших братьев». Смешно. Самый молодой из негров, которому было около семидесяти, прошептал что-то Эбенезеру на ухо, возможно, перевел на английский слова Джонка. Взгляд старейшего был холодным и пронзительным. Интересно, подумал Вилли, помнит ли Эбенезер про те неприятности, которые возникали у Нделанте из-за одного тощего мальчишки-вора? Вилли низко поклонился сидящим на возвышении аристократам, а потом заговорил по-испански с калифорнийским акцентом. По крайней мере, он надеялся, что акцент у него получился. Плохо, если эти люди догадаются, что он родом из Астлана. Милорды и мудрейшие. Я действительно всего лишь посланец, техник, не более того. Я привез с собой изобретение Нейсмита и могу показать, как оно работает. Кроме того, я знаю, как его использовать, чтобы освободить пленников. Алькальде, приятного вида мужчина лет 50, удивленно посмотрел на Вилли и беззлобно проговорил. «Вы хотите сказать, что ваши слуги сейчас принесут прибор в разобранном состоянии?» «Слуги?» Вилли наклонился и открыл свой мешок. «Нет, милорд», — сказал он, вынимая генератор и процессор. «Это и есть прибор, производящий пузыри. Когда мастеровые получат чертежи Пола Несмита, они смогут производить такие генераторы сотнями, и всего через полтора месяца. Пока же это единственная работающая модель». Он показал на самый обычный процессор, совсем не похожий на грозное оружие. На всех лицах появилось недоверие. Пора было начинать демонстрацию. Вилли сосредоточился, чтобы задать компьютеру параметры. Прошло пять секунд, И в воздухе прямо перед лицом Вилли неожиданно появился серебристый шар. Пузырь был не больше 10 сантиметров в диаметре, но присутствующие отреагировали на него так, словно он был размером в десятки километров. Вилли легонько толкнул шар, и тот поплыл через зал прямо к вельможем, вельможам, ведь он весил не больше воздуха. Однако довольно скоро воздушный поток отнес его в сторону. Самый молодой Джонг, не удержавшийся несколько минут назад от едких замечаний в адрес Вилли, забыл о чувстве собственного достоинства. Спрыгнул с помоста и попытался схватить пузырь. «О господи, он настоящий!» – воскликнул Джонг, коснувшись гладкой поверхности пузыря. Вилли только улыбнулся и мысленно отдал еще несколько команд. В воздухе появился второй, а за ним и третий шар. Если речь шла о пузырях небольшого размера, когда цель находилась совсем близко, а окружающая среда была однородной, Вилли производил расчеты с такой легкостью, что мог генерировать пузыри почти в непрерывном режиме. На несколько мгновений присутствующие забыли о своем высоком статусе. Наконец старый Эбенезер поднял руку и обратился к Вилли по-английски. «Значит, мальчик, вы располагаете тем же оружием, что и власть. Вы можете засадить пузырь весь анклав, а потом за дело примемся мы и разберемся с теми, кто останется снаружи. Их армии сразу развалится. Головы джонков повернули в сторону Эбенезера. Вилли не сомневался, что они поняли слова старого негра. Большинство из них, кроме черного испанского диалекта, знали и английский, хотя делали вид, что говорят только по-испански. Вилли сразу сообразил, в каком направлении заработали их коварные умы. С таким оружием они сумеют добиться куда большего, чем просто освободить заложников и вышвырнуть представителей власти из Аслана. Почему бы им самим не занять место мирной власти? К тому же, как признал сам Вилли, у них есть шестинедельное преимущество перед всем остальным миром. «Нет, мудрейший», – покачав головой, сказал Вилли. Для этого понадобится очень много энергии, хотя не настолько, чтобы пришлось использовать ядерные реакторы, как это делает мирная власть. Но что важнее, наш генератор работает достаточно медленно, да и размеры пузырей, которые он способен создать, ограничены. Самый большой не будет превышать 400 метров в диаметре. Для этого нужны определенные условия, и несколько минут уйдет на расчет. «Ба, это всего лишь игрушка. Может быть, с ее помощью вы и сумеете уничтожить несколько солдат власти?» Но когда они подтянут пулеметы из самолета, вам крышка. джон Насмешник снова принялся за свое. Он напомнил Вилли Роберта Ричардсона. Печально, что приходится помогать таким болванам. Нет, это не игрушка, милорд. Если следовать плану, придуманному Полом Нейсмитом, то с помощью этого устройства все заложники будут освобождены. На самом деле план придумал Вилли после первых испытаний генератора, когда пузыри, созданные Джил, поплыли к нему в руки. Однако здесь могут согласиться только на план, автором которого был Нейсмит. Кое-что о пузырях вам еще неизвестно, как неизвестно никому, включая и мирную власть. И в чем же заключается это кое-что, сэр? В вежливом голосе Алькальды не было и намека на сарказм. Тут через дальнюю отвили дверь в зал вошли двое. Сначала он увидел лишь их силуэты на фоне звездного неба. Впрочем, этого оказалось вполне достаточно. Вы! Майк был так же сильно изумлен, как и Вилли, но Лу только улыбнулась. Это представители Каладзе, объяснил Алькальде. Клянусь, единственным Богом нет! Это представители мирной власти. Слушайка, — заявил насмешник, — «Каладзе сказал, что мы можем им доверять, не забывай, что именно он организовал эту встречу. В их присутствии я ничего не скажу». Его отказ встретили мертвой тишиной, и Вилли вдруг почувствовал физический страх. В подвалах любого замка Джонков найдется множество интересных помещений с очень эффективным оборудованием, при помощи которого можно заставить говорить кого угодно. Похожая ситуация возникла, когда он вступил в спор с Каладзе, «Только здесь все может закончиться кровью». «Я вам не верю», — произнес Алькальде. «Мы тщательно проверяли Каладза. Мы не допустили навстречу многих наших людей. Здесь находятся только те, чье присутствие необходимо для успешного проведения операции». Но... Он вздохнул, и Вилли сообразил, что в каком-то смысле Алькальде куда более гибкий человек или менее доверчивый, чем Николай Сергеевич. «Но я допускаю, что из соображений безопасности будет лучше». если вы станете говорить только о том, что нам следует сделать, не раскрывая при этом никаких тайн. Тогда мы сможем оценить степень риска и решить, нужна ли нам дополнительная информация именно сейчас. Вилли посмотрел на Россоса и Лу. Сумеет ли он проделать все это, не раскрывая секретов, по крайней мере до тех пор, когда мирной власти уже будет поздно что-то предпринимать в ответ? Возможно. Заложники по-прежнему находятся на верхнем этаже торговой башни. На двух верхних этажах. Даже с вертолетами прямая атака была бы чистым самоубийством. Да, милорд, но существует другая возможность решить задачу. Мне понадобится 40 аккумуляторов Julian 33. Другие марки его тоже устроили бы, но эти производились в самом Аслане. И доступ к информации вашей метеослужбы. Вот что вам следует сделать. Только несколько часов спустя, когда у Вилли появилась возможность перевести дух, он сообразил, что коллега из Глендеры только что давал указания правителям Астана и мудрецам Деланты Али. если бы только дядя Слай мог это видеть. Вилли спрятался среди развалин к востоку от старого города и внимательно смотрел на экран дисплея. Картинка передавалась с телескопа, который Нделланты установили на крыше. День выдался ясным, и изображение было таким четким, словно Вилли видел все глазами коршуна, парящего над окраинами. На улицах Анклава Вилли заметил множество автомобилей, в которых сидели функционеры власти. Велосипеды работников, занимавших не столь высокое положение, медленно ехали вдоль тротуаров. А еще здесь было непривычно много пешеходов. У дверей некоторых больших зданий даже возникали пробки. Изредка над городом пролетал вертолет. Эта картина напомнила Вилли старые видеозаписи. Но все это происходило на самом деле. Анклав в Лос-Анджелесе был одним из немногих мест на Земле, где еще существовало почти забытое прошлое. Вилли выключил дисплей и оглядел окружающих его джонков и негров. От такого обзора пользы немного. Наша победа будет зависеть от того, насколько хороши ваши шпионы». «Они достаточно хороши», – сказал один из адъютатов Эбенезера с мрачным видом. Деланте али много людей, но Вилли мучили подозрения, что этот тип узнал его по одной из предыдущих встреч. Сумеет ли он вернуться домой к Полу, зависит от того, насколько новые друзья будут поражены их изобретением и насколько уважительно они относятся к самому Нейсмиту. «Мирная власть любит, когда им служат не только машины, но и люди». Верные побывали в торговой башне не далее, как сегодня утром. Все заложники находятся на двух верхних этажах. На следующих двух этажах никого нет, зато они забиты разного рода сигнализацией, а внизу по меньшей мере один этаж занят солдатами мирной власти. Помещения обслуживающего персонала перекрыты. Над зданием постоянно несет патрульную службу вертолет. Такое впечатление, что они ожидают нападения с оружием 20 века, а не одного костлявого подростка с миниатюрным генератором пузырей. Беззвучно закончил мысль мрачного адъютанта Вилли. Он посмотрел на свои руки. Может быть, они и худые, но если он будет продолжать набирать вес, как последние три недели, то очень скоро заметно поправится. У него было ощущение, что он может расправиться с мирной властью джонками Инделанте одновременно. Вилли посмотрел на Сабию и усмехнулся. «То, чем я располагаю, куда эффективнее, чем бомбы и танки. Если вы совершенно точно знаете, где находятся заложники, то к вечеру все они будут освобождены». Он повернулся к вождю Алькальда. Благообразный старик говорил очень мало, но Вилли уже успел заметить, что люди подчиняются ему беспрекословно. «Вам удалось доставить мое оборудование наверх?» «Да, сэр». «Сэр». «Тогда пора идти». Они направились к центральной части развалин, стараясь держаться в тени, чтобы их не могли разглядеть с вертолета, продолжавшего воздушное патрулирование. Раньше это здание с рядами выходящих на запад балконов поднималось вверх метров на 30. Многие из балконов давно обвалились а лестницы оказались под открытым небом. Однако Аль-Кальде проявили удивительную хитрость. Двое молодых джонков забрались по шахте лифта и устроили наверху блок, при помощи которого сумели поднять на четвертый этаж оборудование и людей. Вилли получил именно такой наблюдательный пункт, о каком просил. Один за другим поднимались наверх неделанты и джонки. Подобное сотрудничество между кровными врагами потрясло бы верных, если бы об этом стало известно. При других обстоятельствах они бы сражались и убивали друг друга, пользуясь любой возможностью, чтобы объяснить свои неудачи коварством противника. Их борьба действительно часто приводила к смертям, но при этом они не прекращали тайного сотрудничества. Двумя годами раньше Вилли случайно разгадал этот секрет и именно поэтому окончательно отвернулся от Нделанте. Пол на четвертом этаже угрожающий скрипел под ногами. На улице было жарко. Здесь же у Вилли возникло ощущение, что их засунули в темную духовку. Через прорехи в древнем линолеуме он видел разрушенную комнату внизу. Такие же дыры в потолке были единственным источником света в помещении. Один из жонков открыл боковую дверь и осторожно отступил назад, пропуская Вилли и людей-инделанты внутрь. Аккумуляторы Julian 33, общим весом почти в полтонны, выстроились возле стены, а та сторона помещения, где находились балконы, опасно накренилась. Вилли распаковал процессор и генератор пузырей и начал подсоединять их к аккумуляторам. Остальные люди расположились у стен или в соседних помещениях. Роцас Илу, естественно, тоже присутствовали. Нельзя было отказать представителям Каладзе, хотя Вилле удалось убедить Алькальда, чтобы их держали, особенно Делу, подальше от оборудования и от окон. Дела подняла голову и улыбнулась ему странной дружелюбной улыбкой. Странной, потому что больше никто, кого девушка хотела бы этим обмануть, на нее не смотрел. Когда она собирается сделать ход, подаст своему начальству или сама попробует украсть оборудование. Вчера вечером Вилли потратил немало времени и усилий на то, чтобы придумать способ победить Делулу. Все параметры собственного заключения в пузырь у него были готовы. Накрыть себя и оборудование пузырем он решится только в самом крайнем случае. Поскольку эта модель еще не имеет нужной гибкости, Вилли выйдет из игры примерно на год. А скорее кто-то из них двоих к вечеру будет мертв и никакие улыбки ничего не изменят. Вилли подтащил генератор, кабели и сумку с маскировочными материалами к краю обвалившегося балкона. Площадка, словно утлая лодочка, ходила ходуном под ногами. Похоже, у балкона осталась только одна опора. Отлично. Он расположил оборудование в самом надежном, по его представлению, месте балкона и стал настраивать датчики массы и расстояния. Следующие несколько минут будут решающими. Для облегчения задачи генератор должен стоять так, чтобы перед ним не было никаких препятствий, а это выставляло их практически на всеобщее обозрение. Если бы у власти была такая же аппаратура слежения, как у Пола, План не имел бы никаких шансов на успех. Вилли сунул палец в рот и поднял его в воздух. Даже здесь, практически на улице, было невыносимо душно. Легкий восточный ветерок чуть коснулся влажной кожи. «Какая сейчас температура воздуха?» – задал Вилли совершенно ненужный вопрос. Он прекрасно понимал, что на улице достаточно жарко. Снаружи почти 37 градусов. Выше в Лос-Анджелесе не бывает. Вилли кивнул, еще раз проверил все координаты, включил процессор генератора, и отпуск к тем, кто сидел у стены. Нужно около пяти минут. Создание большого пузыря с расстояния в 2000 метров – предел возможностей этого процессора. «Ну хорошо», – мрачно улыбнулся адъютант Эбенезера. «Вы собираетесь накрыть что-то пузырем. Не пора ли поделиться с нами секретом, что именно? Или мы должны просто наблюдать и пытаться понять, что происходит?» Вилли почувствовал, как напрягся один из людей Алькальде в дальнем конце комнаты. Никто из них и представить себе не мог. что купол можно использовать не только в качестве оружия нападения. До сих пор Вилли держал в секрете один существенный момент, который, однако, вскоре станет всем известен, всем, включая и власть. Вилли посмотрел на часы. Осталось две минуты. Похоже, Дело помешать ему не в состоянии. Необходимо как можно скорее кое-что объяснить окружающим, иначе, когда они увидят, что он сделал, могут возникнуть очень серьезные проблемы. «Ладно», — сказал он наконец, — «через 90 секунд». Мой прибор накроет пузырем верхние этажи торговой башни. Что? Этот вопрос вырвался сразу у нескольких человек и на двух языках. Старший из людей Алькальде, прежде тихий и вежливый, неожиданно схватил Вилли за горло. Но когда слуги бросились к аппарату на балконе, Алькальде остановил их, подняв руку. Другой рукой он сильно сжал горло Вилли, не причиняя ему при этом боли. Пока. И Вилли сообразил, что у него есть всего несколько секунд, чтобы убедить их не сбрасывать генератор с балкона. «Пузырь должен лопнуть. Позже. Время останавливается внутри», – прохрипел Вилли. аль отпустил его, а остальные отошли от балкона. Вилли заметил, как Джонг и Сабио переглянулись. Потом придется дать более подробное объяснение, однако сейчас ему мешать не станут. Неожиданный щелчок подсказал, что Джулианы разрядились. Все головы повернулись на запад к проему, где когда-то была стеклянная дверь. Послышался дружный удивленный вздох. Верхнюю часть торговой башни накрыла тень. четырехсотметровая серебристая сфера. «Здание сейчас упадет», — произнес кто-то. Однако башня не упала. Вес пузыря равнялся весу находящегося внутри воздуха. Несколько мгновений все молчали. Тишину нарушал только далекий, жалобный вой сирен. Вилли знал, что произойдет, но даже ему стоило больших усилий оторвать взгляд от неба, чтобы незаметно посмотреть на тех, кто стоял рядом. Улу был такой же потрясенный вид, как и у всех остальных. Она даже на время забыла про свои козни. Но вот Росос. Помощник шерифа посмотрел прямо в глаза Вилли, а на его лице было написано удивление человека, который неожиданно узнает, что часть его вины рассеялась как дурной сон. Вилли едва заметно кивнул ему. «Да, Джереми жив. Точнее, будет жить через какое-то время. Ты не убил его, Майк». В небе вокруг торговой башни носились вертолеты. Выше раздавался рев самолета, нарезавшего широкие круги над всем анклавом. Вилли разворошила синое гнездо, так что теперь осы изо всех сил Пытались понять, что случилось и что нужно сделать, чтобы разобраться с врагом. Наконец, вождь Джонков повернулся к сабион деланте вы можете нас отсюда вывести?» Негр склонил голову на бок, прислушиваясь к сообщениям в своем наушнике, а потом ответил. «До темноты нет. Примерно в двухстах метрах отсюда есть вход в туннель. Но учитывая то, как патрулируют территорию, вряд ли мы сумеем сейчас до него добраться. А вот сразу после захода солнца, пока я глаза не приспособятся к темноте, мы сможем вернуться». До тех пор нужно сидеть тихо и держаться подальше от окон. За последние несколько месяцев враг сделал шаг вперед. У них теперь почти такая же хорошая аппаратура слежения, как у нас. Вся компания, негры, Джонки и Лу, осторожно вернулись в коридор. Вилли оставил приборы на балконе. Забирать их сейчас было слишком рискованно. К счастью, они накрыты защитным мешком, по цвету ничем не отличающимся от разбросанного повсюду мусора. Он сел, прислонившись спиной к двери. Вряд ли кто-нибудь сможет добраться до генератора без его ведома. Отсюда шум, доносившийся из анклава, звучал тише, однако вскоре Вилли услышал кое-что новое и пугающее – грохот и скрип гусениц. После того, как все устроились, а возле отверстий в стенах были выставлены посты, Сабио сел рядом с Вилли и улыбнулся. «А теперь, мой юный друг, у нас полно времени, и вы сможете нам объяснить, что вы имели в виду, когда сказали, что пузырь лопнет и время внутри его останавливается». Вольф говорил очень спокойно, И, учитывая сложившуюся ситуацию, вопрос был достаточно разумным. Однако Вилли прекрасно понял значение тона, каким он был задан. В другом конце коридора пошевелился адъютант аль устраиваясь так, чтобы лучше слышать. В коридоре было достаточно света, и Вилли заметил, что на лице Деллы появилась легкая улыбка. Ему придется смешать правду и ложь в правильной пропорции. Это будет долгий и непростой день.